Глава вторая. Держи лицо и язык за зубами. Хейвен Заваривая травяной чай, я нервно поглядывала на часы. Часы уже давно перешли в вечернее время суток, а демонов, которых я ждала, пусть и сама ругала себя за это, все не было. Добавив небольшую ложку сахара, я присела на стул, смотря в окно. Небо радовало живописным закатом, Редко можно лицезреть нечто подобное. А может, я просто не замечала ранее. Огненные облака расплывались вдали. Казалось, что они хотят о чем-то сказать, что-то поведать, будто они являлись предвестниками моей новой жизни. Какой еще новой жизни? Фыркнула я, отхлебывая чай, и тут же вываливая язык, так как обожгла его. Ну что такое? Шепелявила я с высунутым языком. Все не слава богу. Звонок в дверь заставил встрепенуться и подскочить на стуле. «Пришли». Отставив кружку, я нарочно пошла медленно до входной двери, хотя так и порывалась открыть ее как можно скорее. Опять звонок, и я коснулась ключа в замке, поворачивая его. Передо мной стояли они. Высокий брюнет с невозмутимым видом обнимал свою спутницу за талию. Его взгляд был прикован к моему лицу. Стало так неуютно. Да яна. Улыбнулась я, игнорируя Шантара, который лишь хмыкнул в ответ, давая всем своим видом понять, что ему глубоко плевать на мое расположение. «Я очень надеюсь, что вы согласитесь», — произнесла демоница, подаваясь вперед, когда я отступила в сторону и вытянула руку, тем самым приглашая пройти в квартиру. «Не обсуждать же такое на лестничной площадке». Соседка быстро уши навострит. Она все пытается засунуть свой бородавчатый нос в мою личную жизнь, которой, как таковой, и не было. Я решила помочь. Сразу дала ответ. «А чего ходить вокруг да около?» «Что взамен?» Произнес кореглазый демон, от внимания которого мороз сбежал по коже. «Да что попросит, то и дадим», — перебила его Даяна. «И я на полном серьезе, Новый дом, драгоценности, машину, все, что хотите». Она смотрела на меня, и я чувствовала, что демоница говорит правду. «Деньги для нас не проблема. Любая сумма, только назовите!» «Я чуть позже скажу. Хорошо?» — улыбнулась ей. «Да без проблем. Вновь влез со своим ледяным голосом демон. А теперь нужно обсудить несколько моментов. Мы поселимся в доме Нейхаса. Именно его тебе нужно спасти, ведьма». «Шантар!» возмутилась Даяна. Она недовольно стрельнула глазами в его сторону, отчего Брюнет замолчал. «Можем ли мы услышать ваше имя?» — спросила демоница. "Хейвен", кивнула я, желая сделать какую-нибудь пакость этому демонюге. «Меня зовут Хейвен. Хейвен. все дело в том, что нам придется пожить в доме Нейхаса, того, кого нужно спасти из лап темной ведьмы». «Так просто, на свою территорию он нас не пустит, потому что черноволосая запудрила ему голову, поэтому нам придется немного обмануть его и сказать, что в нашем особняке идет ремонт». «Ну?» — замялась я. «Хорошо, вас он пустит, а меня?» «А ты прикинешься служанкой Даяны. На Ихас уже два месяца у нас дома не был, поэтому многое упустил из виду, в том числе и обслуживающий персонал». «Мы дадим тебе амулет, благодаря которому никто не сможет узнать, что ты человек. Будешь для отвода глаз нашим сопровождением, в том числе и на балах, которые чуть ли не каждый день устраивает эту суч. «Милый». Даяна коснулась запястья демона, и он на секунду прикрыл глаза, успокаиваясь. «Шантар хотел сказать», — заговорила Даяна, «что эта ведьма рушит не только внутренний мир моего брата, но и роняет его авторитет». Он известная личность в высших кругах, а она... Она ведет себя так, словно ей на все плевать. Живет одним днем, не заботясь, что будет завтра. В общем, все это вы поймете сами, когда увидите. «Думаю, за неделю ты справишься, ведьма», — хмыкнул демон. «Неделю?» — спросила я. Мысленно прикинув, что отпуск придется взять раньше, я кивнул и попросила пару минут, чтобы написать письмо шефу, который, скорее всего до сих пор высиживал на фаянсовом троне. «Ничего, там помимо меня еще секретарь есть, справится. Хотя на черта мне вообще эта работа. Демоны мне денег обещали, вот пусть и платят». «Ну что, я готова». Оскалилось чувство уверенности. «Куда едем? Страна, город? Где живут демоны?» «Эм...» Как-то странно потопила взгляд Даяна. «Ехать никуда не нужно». Пару секунд, и мы будем на месте. «Только не ори, ведьма!» — шикнул Шантар. Он подошел ко мне ближе, перебирая пальцами в воздухе. «И помни, ты служанка Даяны, ведя себя подобающе!» «Секунда!» Лапа Димонюги оплела мое запястье и дернула в моментально сгустившуюся тьму. «Боги! Куда он меня потащил?» — разволновалась я. Хейвин тут же дала себе мысленную оплеуху ты ведьма, пусть и доморощенная, держи лицо. Кстати, желательный язык за зубами тоже. Спаси этого бедолагу и живи себе припевающие!